Глава 3. Первая телеграмма пришла вскоре после полудня. Дживс принес ее мне вместе с аперитивом перед ланчем. Телеграфировала тётушка Даля из Market нотсбери небольшого городка милях в двух от ее поместья, если ехать по шоссе. Послание значилось: "Немедленно приезжай. Траверс" Сказать, что я был до чертиков озадачен, значит ничего не сказать. Мне еще не приходилось получать более загадочные телеграммы. Я изучал ее в глубокой задумчивости на протяжении двух стаканов сухого мартини. Прочел справа налево, прочел слева направо. Помнится, даже понюхал, но так ничего и не понял. Послушайте, давайте рассуждать здраво. Ведь мы расстались вчера вечером после двух месяцев непрерывного общения, и вдруг Немедленно приезжай. Хотя мой прощальный поцелуй, можно сказать, еще не остыл на её щеке. Бертрам Вустер не привык, чтобы кто-то столь алчно домогался его общества. Спросите любого, кто меня знает, и вам скажут: два месяца в моей компании для нормального человека срок более чем достаточно. Признаться кое-кто э, и нескольких дней не выдерживает. Поэтому, прежде чем сесть за отменно приготовленный ланч, я отправил тётушке следующую телеграмму: Удивлен, Жду объяснений. Берти. Едва прилег вздремнуть после ланча, пришел ответ. Чем ты, черт подери, удивлен, балда? Немедленно приезжай, траверс. Три сигареты, несколько кругов по комнате и текст эпистолы был готов. Что означает немедленно с уважением, Берти? Тетушкин ответ гласил: Немедленно означает немедленно, дуралей несчастный. А что еще, по-твоему, это может означать? Приезжай немедленно, иначе завтра с первой же почтой на твою голову упадет тетки на проклятие. Целую, Траверс. Желая расставить все точки над и, я отправил тётушке следующее послание. Когда вы говорите приезжай, вы имеете в виду приезжай в Бринкликорт, а когда говорите немедленно, означает ли это немедленно? Растерян А задачам до крайности. С наилучшими пожеланиями, Берти. Телеграмму я отправил по дороге в Трутне, где провел полдня, состязаясь с достойными противниками в метание карт в цилиндр. Вернувшись домой в закатной тиши, я обнаружил, что меня ждет ответ. Да, да, да, да, да, да. Неважно, что ты ничего не понимаешь. Просто приезжай немедленно. Я тебя прошу. И ради бога, хватит со мной придираться. По-твоему, у меня денег кур не клюют, и я в состоянии посылать тебе телеграммы каждые 10 минут. Вот упрямый осел. Немедленно приезжай. Целую. Траверс. Тут я понял, что мне необходимо с кем-то посоветоваться. И нажал кнопку звонка. Дживс. Нас накрыло цунами, зародившееся в Устершире. Прочтите сказал я и протянул ему кипу телеграмм Он пробежал их глазами Как вы это понимаете, Дживс? Думаю, миссис Траверс желает, чтобы вы немедленно к ней приехали, сэр. Значит, вы тоже так поняли? Да, сэр. Вот и я сделал такой же вывод. Но зачем? Скажите, на милость, ведь мы с тётушкой только что провели бок о бок почти два месяца. Да, сэр. Многие считают, что средневзвешенная доза общения для взрослых два дня. Да, сэр. Я понимаю, о чем вы говорите. И тем не менее, миссис Траверс проявляет исключительную настойчивость. Мне кажется, было бы разумнее выполнить ее желание. То есть мчаться на всех парах в Бринкли-корт. Да, сэр. Ну хорошо. Но я решительно не готов лететь туда сию минуту. Сегодня вечером у нас в Трутнях чрезвычайно важная встреча день рождения Понга Туистлтона. Надеюсь, вы не забыли. Нет, сэр. Наступила небольшая пауза. Мы оба вспомнили о нашей размолвке. В самое время подумал я вернуть что-нибудь это. Джифс. Всё-таки вы заблуждаетесь насчет клубного пиджака. Дело вкуса, сэр. Когда я его надевал в казино в Каннах, самые шикарные дамы подталкивали друг друга локтем и шепотом спрашивали: "Кто это? Кто это?" Континентальное казино печально известно своим дурным тоном, сэр. А вчера вечером я писал пиджак Понга, и он пришел в дикий восторг. В самом деле, сэр, И не он один. Все сошлись на том, что я отхватил классную вещь. Подчеркиваю, все. В самом деле, Сэр. убежден Джипс, со временем в этот пиджак полюбить. Вряд ли это случится, Сэр. Я выкинул белый флаг. В таких случаях бессмысленно пытаться у Резони Так и хочется назвать его тупым упрямцем, но ничего не поделаешь, вздохнешь и отступишься. Ладно, вернемся к тому, с чего начали. Не могу я сейчас мчаться ни в Бринкли-корт, ни вообще куда бы то ни было. и Точка. Вот что, Дживс. Дайте мне первую бумагу. Телеграфируй, что буду и, или на следующей неделе, или еще через неделю. Гори всё белым пламенем. Пусть тетушка обойдется несколько дней без меня. Надеюсь, у нее хватит силы воли. Да, сэр. Тогда вперед, Дживс. Значит так. Ждите меня завтра, через две недели. Это как раз то, что требуется. Прогуляйтесь в ближайшее почтовое отделение, отправьте послание и дело с концом. Хорошо, Сэр. Так я скоротал этот длинный день, а потом пришло время переодеваться и топать на день рождения Понга. Вчера вечером мы с ним болтали на эту тему, и он меня уверял, что устроит нечто грандиозное. И должен сказать, он в грязь лицом не ударил. Домой я вернулся в пятом часу с единственной мыслью поскорее спать. Едва помню, как добрался до постели и заполз в нее. У меня было такое чувство, будто Только я коснулся подушки головой, как меня разбудил звук отворяющейся двери. Вряд ли я что-нибудь сообразил в ту минуту, однако ухитрился приоткрыть один глаз. "Дживс, это что, чай?" "Нет, сэр. Это миссис Траверс". Про порывистый ветер, и в спальню на всех парах со скоростью 50 миль в час влетела моя престарелая родственница.